Персон и Люси подошли к окну, и патологоанатом посмотрел снимки на свет. Когда он э, разглядывал второй снимок, Люси показала нужное место. Вот здесь, видишь, они принялись вместе разглядывать рентгенограмму тени страны теней буркнул Персон, хотя давать свои оценки качеству рентгенограмм считал недопустимым вторжением в епархию другого специалиста, что говорит рентгенолог, поинтересовался он. Ральф Белл подтверждает нерегулярность строения, ответила Люси, но диагноз поставить он не может и согласен, что надо делать биопсию. Персон обернулся к больной. «Вивьен, вы знаете, что такое биопсия?» «Догадываюсь», неуверенно ответила та, «но точно не знаю». «Этого вы еще не проходили?» Она отрицательно покачала головой. — Доктор грейнджер возьмет маленький кусочек костной ткани из вашего колена, — сказал Пирсон. — Оттуда, где, как нам думается, гнездится болезнь. Потом этот кусочек принесут мне, и я его изучу. — И по такому кусочку вы сможете сказать, в чем причина? — В большинстве случаев могу. С этими словами он направился к выходу, но вдруг остановился... «Вы много занимались спортом?» «О, да, доктор. Теннис, плавание, лыжи». Она помолчала, потом добавила. «Еще я люблю верховую езду. Я много ездила в Ригоне». «В Ригоне?» – задумчиво спросил он и снова шагнул к двери. «Ладно, Вивьен, на сегодня все». Люси улыбнулась. «Вивьен, я зайду к тебе позже». Она взяла историю болезни, снимки и последовала за Пирсоном. Когда дверь закрылась, Вивьен впервые ощутила в груди холодок страха. Когда врачи отошли от палаты, Лиси спросила, «А что ты думаешь, Джо?» «Это может быть костная опухоль», – задумчиво ответил Пирсон. «Злокачественная?» «Возможно». Они вошли в лифт. Если она злокачественная, то придется ампутировать ей ногу. Персон медленно кивнул. Лицо его вдруг сделалось очень старым. Да, я думаю о том же. Глава одиннадцатая. Турбовинтовой виконт сделал разворот и пошел на посадку. Включив тормозные двигатели и опустив закрылки, пилот направил самолет на первую полосу муниципального аэропорта Берлингтона. Наблюдая за посадкой из зала ожидания, расположенного прямо под диспетчерской вышкой, доктор кенттодонно почему то подумал что между авиацией и медициной очень много общего обе отрасли родились из научного знания кардинально изменили образ жизни и разрушили старые представления о ней обе стремились к неведомым горизонтам к неясным очертаниям будущего была еще одна параллель Современная авиация не поспевает за своими же открытиями. Один знакомый авиаконструктор как-то сказал, если самолет просто летает, то он уже устарел. То же самое характерно и для медицинской практики, продолжал размышлять о прикрывая глаза ладонью от лучей августовского солнца. Госпитали, клиники и сами врачи не могут всё время идти в ногу со временем, не могут быть всё современными и в полном смысле этого слова. Как бы они ни старались, что бы ни делали, экспериментальная наука и новые технологии всегда идут впереди практики, иногда опережая её на многие годы. Сегодня человек может умереть, несмотря на то, что уже изобретено и испытано новое лекарство, способное спасти ему жизнь. Требуется время для того, чтобы новые технологии, новые знания, новые препараты были признаны и внедрены в широкую клиническую практику. То же самое касается и хирургии. Какой-нибудь хирург или группа хирургов могут разработать новую, спасающую жизнь операцию. Но прежде чем она станет доступной для нуждающихся, другие хирурги должны научиться делать такую операцию. Подчас этот процесс оказывается весьма долгим. Например, операции на сердце. В наши дни доступны всем, кто остро в них нуждается. Но когда-то их делали лишь Очень немногие хирурги, и мало кто отваживался оперировать на открытом сердце. Относительно медицинских новшеств всегда неизбежно вставал вопрос, полезны ли они, нужны ли для блага больных. Не всякая перемена означает прогресс. Не раз бывало, что медицина начинала идти ложным путем, следовать теориям, противоречащим практике, поддерживала одержимых энтузиастов, отстаивающих безумные взгляды и заражавших ими других врачей. Иногда бывает очень трудно пройти между сциллой новшеств и харибдой разумной осторожности. В клинике трех графств ее консерваторами и прогрессистами, при том, что в обоих лагерях было множество порядочных людей, такому человеку, как у Донал, было тяжело в каждый данный момент определиться с кем быть. Размышления у Доннелла были прерваны подкатившим к зданию аэропорта Виконтом. У Доннелл стал ждать, когда моторы остановятся и пассажиры начнут выходить на летное поле. Потом, увидев среди других пассажиров спускавшегося по трапу Колмана, он сбежал вниз по лестнице и пошел к самолету, чтобы лично приветствовать нового помощника заведующего отделением патологической анатомии. Дэвид Колман был удивлён, увидев в зале прилёта главного хирурга, высокого, загорелого, резко выделявшегося на фоне других встречающих. «Очень рад вас видеть», — сказала Доналл, протягивая руку для пожатия. «Джо Пирсон не смог приехать, но мы решили, что кто-то из нас должен вам сказать добро пожаловать в Берлингтон» о дон умолчал о том что джо пирсон категорически отказался встречать колмана администратора клиники нет в городе и он решил выкроть время чтобы лично встретить нового патологоанатома они шли по забитому народу душному залу прилетов и одонно заметил что колман с любопытством смотрит по сторонам было такое впечатление что у молодой коллега пытается «Быстро оценить обстановку. Если это была привычка, то ее можно было только приветствовать». Естественно, Донал внимательно разглядел самого колмана Несмотря на трехчасовой полет, Дэвид выглядел отменно. Безупречный габардиновый костюм, тщательно расчесанные на пробор волосы, гладко выбритые щеки. Он был без головного убора и выглядел моложе 31 года. Он обладал более хрупким телосложением, чем у Донал, но черты его продолговатого лица с твердым подбородком были жесткими. Небольшой портфель придавал ему вид молодого ученого. Одоннелл подвел колмана к стойке выдачи багажа. Багажный контейнер был уже разгружен, и они присоединились к толпе людей, разбиравших свои чемоданы. «Терпеть не могу эту часть воздушных путешествий», — сказал Одоннелл. колман кивнул и вежливо улыбнулся. По-видимому, это означало, давайте не будем тратить наши таланты на подобные пустяки. «Холодный типаж», — подумал Одоннелл. Он внимательно посмотрел все серо глаза Колмана. Кто знает, что за ними кроется. Колман стоял неподвижно, довольно высокомерно оглядывая толпу суетившихся вокруг груды багажа людей. Словно по команде, к нему тотчас, не обращая внимания на остальных, подбежал носильщик. Десять минут спустя, миновав затор у въезда на территорию аэропорта, о погнал свой Бьюик к городу. «Мы забронировали вам номер в отеле «Рузвельт». Там уютно и тихо. Кажется, наш администратор писал вам об этом». «Да, писал», — ответил Коулман. «Но мне хотелось бы поскорее разобраться с жильем». «С этим проблем не будет», — заверил его Доналл, добавил. А, «Может быть, вам нужны два-три дня для того, чтобы устроиться». «Не думаю, спасибо. Я приступлю к работе с завтрашнего дня». «Вежлив, но тверд», — подумал Удону. «Этот человек сначала все обдумывает, а потом без обиняков высказывает свое мнение. Переубедить его будет нелегко. Интересно, как уживутся в одном отделении Джо Пирсон и Дэвид Коллман». Судя по всему, стычек не избежать. Но такие вещи непредсказуемы. Иногда даже очень разные люди со временем становятся неразлучными друзьями. В клинике он видел такие примеры. Они въехали в город. Дэвид Колман с любопытством смотрел в окно, чувствуя, что начинает волноваться. «Что ожидает его здесь?» Нынешнее положение казалось ему необычным. Раньше он воспринимал то, что с ним происходит, как навязанную ему данность. На этот раз он сам принял решение. К тому же это было его первое место работы в штате клиники. Он мысленно усмехнулся и отругал себя. «Нечего стыдиться приземленной человечности, дружище, но как же трудно избавляться от застарелых привычек». Он искоса взглянул на сидевшего за рулем Адонала. Что он за человек? Колман слышал массу хороших отзывов о главном хирурге клиники трех графств. Как получилось, что Адонал с его образованием и квалификацией выбрал такое захолустное место? Может быть, и у него были смешанные мотивы, или за этим решением стояли другие причины? «Может быть, ему просто здесь нравилось?» «Наверное, есть такие люди, — подумал Колман, — предпочтения которых простые и незатейливые». Вот Доннелл резко затормозил, пропуская трейлер, а потом заговорил, «Если позволите, я скажу вам пару вещей». «Я слушаю», — вежливо отозвался Колман. «За последние несколько лет в клинике Трех произошли некоторые изменения». «Чувствовалось, что Доналд тщательно подбирает слова. «Гарри Томазелли говорил мне, что вы слышали о них так же, как и о наших планах». «Да, слышал», — Колман слегка улыбнулся. О'Доннелл нажал на клаксон, и, ехавшая впереди машина, уступила дорогу. «Сам факт вашей работы здесь – это уже немалое новшество, и мне кажется, что, начав работать, вы скоро захотите изменений». Колман подумал об отделении патологической анатомии и своих впечатлениях, сложившихся у него за время краткого визита. «Да», – сказал он, – «я в этом уверен». О, Донал помолчал, потом снова заговорил. «Мы, по возможности, проводим реорганизацию мирно. Правда, иногда мирный путь оказывается неприемлемым. Я не из тех людей, кто считает возможным ради сохранения мира поступаться принципами». Он посмотрел на колмана «Я хочу сказать это сразу, чтобы потом не было недоразумений». Колуман промолчал, О, Донал продолжил. «Но всё же я хочу, чтобы вы продвигались вперёд осмотрительно», – он улыбнулся. «Действуйте убеждением, а кольт приберегите для действительно важных целей». И «Я понял», – уклончиво ответил Колман. «И всё же он не совсем понял сказанное. Неужели его впечатления об Адоннеле оказались сложными Может быть, он просто миротворец, избегающий конфликтов?» Похоже, что ему только что предложили не высовываться и не раскачивать лодку. Если так, то они скоро поймут, что получили не того человека. Колман решил, что, найдя в Берлингтоне квартиру, не станет снимать ее надолго. О'Доннелл со своей стороны раздумывал, правильно ли он поступил, сказав все это Дэвиду Колману. Клинике повезло, что удалось заполучить такого специалиста, и главному хирургу совершенно не хотелось его отпугнуть, во всяком случае, с самого начала». Но О'Доннелл не мог пренебречь возможным влиянием Джо Пирсона на Юстаса Суэйна и старался не подвести ордена Брауна, который во что бы то ни стало хочет получить от Суэйна четверть миллиона долларов, так нужных клинике. Ради этого О'Доннелл был готов пойти на умиротворение Джо Пирсона. Но как решать, где заканчивается политика и где начинается ответственность у Доннелла как врача и медицинского руководителя? Этот вопрос не давал ему покоя. Наступит день, и ему придется со всей решительностью определиться с этой границей. Не заигрался ли он сейчас политикой? «Кажется, заигрался». Если бы меньше думал о политике, то не сказал бы сейчас Колману того, что сказал «власть развращает». Этот факт, и от него никуда не денешься, какими бы благами не были твои намерения. Он хотел бы объяснить Колману ситуацию, но потом решил этого не делать – В конце концов, Колман – новый человек, а о Доналлу пока не удалось узнать, что скрывается за холодными серо-стальными глазами молодого патолога-анатома. В центре города они запетляли по знойным и пыльным улицам Берлингтона. Тротуары ослепительно блестели на солнце. Черный асфальт мостовой плавился и липнул колесам. О Донал направил Бьюик во двор отеля «Рузвельт». Партия открыл дверь машины и принялся выта вытаскивать с заднего сиденья вещи Колмана. «Хотите, я провожу вас в номер?» просто чтобы удостовериться что все в порядке думаю в этом нет никакой необходимости ответил колман выйдя из машины отказ был вежливым но твердым одону выглянул в окно хорошо завтра ждем вас утром удачи спасибо партия захлопнул заднюю дверь одону выехал на улицу и влился в поток машин он посмотрел на часы Два часа. Он решил сначала заглянуть в администрацию, а потом поехать в клинику. Элизабет Александр сидела на обитой кожей кушетке в коридоре лаборатории поликлинического отделения клиники и от нечего делать разглядывала стены. Почему они украшены в два оттенка темно-коричневого цвета? Неужели не нашлось более ярких и светлых красок? и к тому же первый этаж самая темная часть клиники желтый или светло зеленый цвет мог бы оживить ее помещение элизабет сколько себя помнила всегда любила яркие цвета когда была еще маленькой она сама сшила занавески для своей комнаты из зеленовато голубых тканей разрисованной звездами и лунами. Конечно, она э, сработала те занавески очень топорно, но тогда они казались ей чудесными. Для того, чтобы их повесить, пришлось спуститься к отцу в его лавку на первом этаже. Отец подобрал металлический пруд нужной длины, железные кронштейны, нашел шурупы и отвертку. Элизабет помнила, как он рылся в ящиках. У отца все было кучей, навалено в ящиках, и ему всегда приходилось долго искать необходимую покупателю вещь. Это было в Нью ричмонде в Индиане, за два года до того, как отец погиб катастрофе. Или это было за три года до того. Трудно вспомнить, время летит так быстро». Но она точно помнила, что Джоном они познакомились за полгода до гибели отца. Это знакомство тоже было связано с цветом. Джон зашел в лавку ее отца купить красную краску. Она в это время помогала отцу и сумела отговорить Джона от красной краски и убедила купить зеленую. Или это было как-то по-другому? Как туманны ее воспоминания, зато помнит, что влюбилась в Джона с первого взгляда. Наверное, она уговаривала его купить другую краску только для того, чтобы он подольше не уходил. С тех пор у нее не было ни одного случая засомневаться в чувствах, которые они питали друг другу. Они сохранили эту детскую влюбленность. Через шесть лет они поженились. Несмотря на то, что у них у обоих не было ни гроша, несмотря на то, что Джон учился в колледже, никто не стал возражать или уговаривать их подождать. Для всех родственников этот брак был естественным и неизбежным.